Гвоздь не от той стены. Тихонов встряхнул с площады ждевые капли и небрежно бросил его на стол. Усаживаясь на край своего стола, спросил Сергея. «Можете дать новые показания по делу подпольного концерна «Джаганд Компания»?» «Судя по выражению лица, ты такими показаниями тоже похвастаться не можешь», — Петро прищурился Приходько. «Не говори уж, отец». «Давно я так сильно не загорал. А все-таки...» «А все-таки...» — задумчиво переспросил Тихонов. Потом грустно усмехнулся. «Если бы твоя тощая грудь была закована не в мундир, в жилет...» Я бы, ей-богу, росил его своими слезами. Они ходили по тонкому льду шуток, подначивали друг друга, ехидничали. И Приходько видел, что Тихонов... Ужасно устал за эти дни. «Если понадобится что-нибудь из дефицитной часовой фурнитуры, прошу ко мне», — сказал Тихонов. «Дружу с широким коллективом мелких спекулянтов. Среди них хромых нет, случайно?» «Нет. Но мне кажется, что нашего хромого там не случайно, не нарочно не найдешь. Это почему?» «А вот почему. Я же ведь не только знакомился там». со спекулянтами. Я еще много беседовал с ними потом. Прямо жутко, аж скулы болят. Все это мелочь. Бакланы. По штучке торгуют, украл, купил, перепродал. Но состав у них очень ровный. Янчушки жалкие какие-то. И откуда они у нас только берутся? Прямо как Василиски из заброшенных колодцев. Я уверен, что никто из них такой операции... красть и перепродать большую партию деталей исполнить не может. Да там о таких количествах и слыхом не слыхали. Я убежден, что эта линия вообще гвозднее от той стены. Эту версию, считаем мы уже отработали. Но ну, Джага как себя проявляет. И собирался глаз с него не спускать. А как же? Бдим, неукоснительно. Денно и ночно. Я даже дневничок на него завел. Тихонов приподнялся стулом приплащ, встряхнул его и извлек из бокового кармана записную книжку. «Можешь полюбоваться на моего подшефного». Сергей раскрыл дневник. В вторник, 7 часов 30 минут. «М» вышел из дому и прибыл на работу. 15 часов 30 минут вышел из завода. На площади Белорусского вокзала у нового метро встретился с двумя неизвестными мужчинами, с которыми приобрел в угловом гастрономе бутылку водки и тут же, около газировщицы, распил водку, после чего пошел на Большую Грузинскую улицу. Во дворе своего дома, около тридцати минут, играл в домино с соседями, потом четвером купили одну бутылку водки и четвертинку. Распили. Восемнадцать часов Эмма шел к себе домой и больше на улицу не выходил. Среда, семь часов тридцать минут. Эмма из дому направился на завод. После работы выпивал на троих в угловом гастрономе, потом играл в домино и так далее. Четверг, потом играл в домино. Да, прямо скажем, насыщенно живет наш клиент, позавидуешь. И хоть улыбнулся и покачал головой. А какой поток информации о его связях? Каждый день новые люди, из числа случайных собутыльников. И как на грех ни одного хромого. И все-таки, Стас, ты его из поля зрения не выпускай».